Утро выдалось мрачным. Море было неспокойным уже несколько дней, и Язову пришлось достать из планера тяжелый плащ, нарисованный на ней эмблемой «Планет fly Мишель скрылась за тяжелыми облаками, лишь изредка появляясь в просветах, раз за разом начинал накрапывать дождик, но надолго его не хватало. Язов завел роудер и на небольшой высоте заскользил в порт. 243 прогресс есть?» Язов вздрогнул от неожиданности. Родер слегка дернулся, но автоматика сразу выправила курс. «243-й, направляюсь в порт. Радж, это ты?» «Я. А это кто?» «Это Язов». «Язов? Ты же не 243 -й. 243 -й был Бакстон. Он спятил. Меня сюда из Хайбака закинули недели две назад». Язов поднял Родер повыше, пролетая над каналом. «Ясно. А что говоришь с Бакстоном?» «Он прятил Бакстон, сел на роудер и отправился в гор людей искать». «Чего это он?» «А черт его знает. Вначале, говорят, у него глюки пошли, потом запил. Слетел парень». «Уже шестой». Язов аккуратно опустил роудер на мокрую набережную. Серое с зеленым отливом море гнало на берег одну волну за другой. Птиц не было видно, но в такую погоду они обычно вылезали из своих нор в песке только к обеду. «Седьмой», — поправил он Раджи. «Еще Тимур на юге, говорят, двинулся, но тот просто так двинулся. Нормально». Пришел в пункт, сдал все и домой поехал. Жена ему мертвая постоянно снилась. Он открыл щиток и посмотрел на панель. «Не помнишь, какой у меня город?» «У тебя София». «Да не, по счету». Язов набрал код, и фонари, расставленные вдоль набережной, вспыхнули голубоватым светом. «Все здесь работает, только зря ехал». «Ночью не работало. У тебя 22-й» считая стажерские». Язов выключил фонари и закрыл щиток. «Я стажировался почти полгода. Может, он вдруг замолчал». «Если с ними, то двадцать девять. Третье место занимаешь». «Второе», — сказал Язов, и рукавом плаща стер щитка влажную пыль. Бакстон спятил. «Ах, ну да. Тогда второе». «Слушай, Радж». Язов опустил голову вниз, затем ногой смел песок, лежащий под щитком. «А камера еще...» Не включены? Нет, еще нет, а что? Езов пошел вдоль по набережной Затем остановился возле ступеней, ведущих вниз на пляж Посмотрел по сторонам Песок был на всех ступенях и вел точно к щитку Больше его не было нигде А кто включил станцию? Он еще здесь? Станцию? Сейчас Станцию открывал Парк Сонг. Уехал четыре дня назад А дорожники где? Дорожники уже в Манчестере «Слушай, Язов, у тебя все хорошо?» «Ага». Язов выпрямился и пошел обратно к Роутеру. «А что?» «Просто, знаешь... Короче, у меня в инструкции написано, что я должен о тебе сообщить». Язов остановился, затем перевел взгляд на море. Море было на месте. «Это почему?» «Вопросы. Если сторож задает такие вопросы, то мы должны сообщать». «Какие вопросы?» «Про людей, когда они отсюда ушли». «Да брось!» «Я просто хотел вычислить, могли ли дорожники напортачить чего-нибудь с кабелем, особенно на мосту». «А парк мог на набережную питание пустить только сегодня». «А, ну да». Радж помолчал. «Но только слушай, если у тебя глюки начнутся, ты дай мне знать, окей?» «Хорошо, Радж, сообщу». Язов залез на роудер и поднял его в воздух. «Только никаких глюков у меня пока нет». «Ну да, ну да». «А что за глюки?» «Да всякие» кто-то собак видел, кто-то девушек. Язов повернул роудер и направился к отель. Девушек? Ну да, кто-то даже голых. говорили приходят по ночам, смотрят. Бред какой-то. Не бред, одиночество. Выдумывают себе всякое. Приходится прицеплять таких к нормальным сторожам, там у них вроде все пропадает. Отель стоял невдалеке от моря. Его фасад, выполненный в форме волны, блестел изнутри ярким желтым светом. Освещение в нем не выключалось никогда. Язов опустил роудер на мостовую перед главным входом. Посмотрел на клумбы, хмыкнул и зашел внутрь. Вновь ожили динамики. «Проверишь завтра подстанцию на севере?» — спросил Радж. «Обязательно завтра?» «Обязательно. Пришел запрос несколько минут назад. Зафиксированы скачки. Может, опять птицы?» «Хорошо, тогда посмотрю». Язов взял в руки щетку, выдвинул ручку и вновь вышел под дождь. «Что-нибудь еще?» «Да, вроде нет». «Ну, тогда до завтра». «Ага, до завтра. И слышишь, если какие глюки?» «Да, да, помню. Увижу, где голых девушек, дам знать. Возьмем пивка, посидим в баре». «Ну да». Раш хохотнул. «Было бы прикольно, если бы у тебя там голые девчонки шастали. Ладно, конец связи». «Давай». В наушниках щелкнуло. Язов повесил их на шею, подошел к клумбе и, стараясь ни о чем не думать, стал стирать с песка следы босых ног. Закончив, поднялся на второй этаж, достал из мини-бара бутылочку Джеймсона, лег, не раздеваясь на постель, и включил панель. Показывали старые документальные записи об освоении космоса, как, впрочем, и всегда. Язов смотрел на джунгли Новой Англии, иногда наведываясь к мини-бару. После одиннадцатой бутылочки он, наконец, заснул. Будильник разбудил его перед закатом. Язов отключил его и тяжело поднялся на ноги. Жутко болела голова. Открыв мини-бар, Язов обнаружил, что выпил вчера весь Джеймсон. Теперь придется давиться МакГрегорами. Он взял с собой три зеленых бутылочки, убрал их в рюкзак и, накинув плащ, вышел на улицу. На клумбе были свежие следы босых ног. Некоторое время Язов их рассматривал. Вот здесь она залезла, прошла к тем цветам. Потом к тем, к зеленым, у которых задержалась подольше. После этого вылезла из клумбы, добрела до роудера. Вздрогнув, Язов подошел к нему. Если она его испортила? Песок был на сидении, на обеих подножках и на панели. Руль был вывернут вправо почти до упора. Носовой подъем смотрел назад, задние подъемы смотрели друг на друга. Язов выправил их, развернул руль, завел роудер и поднял его в воздух. Убирать следы с клумбы он не стал. Одного раза в день до этих пор было достаточно. И изменяя сложившийся порядок, не имело смысла. Прежде чем совсем зайти, Мишель таки вышла из-за туч. И теперь висела над горами ярко-красным шариком. Ветер утих. Язов поднял роудер повыше и направился в сити, лежащий чуть выше. Чем больше удалялся он от берега, тем выше становились здания. Свежий ветер понемногу изгонял из его тела похмелье. На одной из крыш Язов опустил роудер и заварил себе кофе в небольшой закусочной. Как ни крути, а в его работе все же были свои плюсы. Города для колонистов строились под ключ, с барами, забитыми алкоголем и морозилками, полными стейков. Все для людей. Яркое, светлое будущее с гарантированной работой и бесплатным перелетом для всей семьи. Чистый, свежий город, в котором до вас никто не жил, не считая парочки рабочих до да одного алкаша-сторожа. И еще, конечно же, призрака голой девушки. Язов выкинул пустой стаканчик в урну и вновь сел на ротор. До было еще минут десять. Там примерно часу под подстанции, на то, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, и затем к шахте. Обычный маршрут для вечера пятницы. Можно еще залететь в Хьюстон-Трабл и обокрасть немного там же Язов развернул роудер и стал снижаться, ища глазами «Хьюстон Траббл». Обнаружив его, остановился и посмотрел на садящуюся мишель. Сотем посмотрел вниз и мгновенно покрылся холодным потом. Внизу, между ярких голубых огней, бежала девушка. «Это, наверное, не та», — подумал Язов. «Это, наверное, другая. Видимо, кого-то прислали. Вон и куртка у нее. Планет fly Та должна быть голой. Это не та». Девушка вдруг бросила взгляд вверх и кинулась к входу в один из светящихся баров. Выругавшись, Язов склонился к Роудеру и на полной скорости понесся вниз. «Какая на хрен девушка? Кто на хрен прислал? Город сдавать меньше, чем через неделю. Какая на хрен девушка?» Бросив Роудер на дороге, Язов понесся к бару с вывеской «Hello, Схватившись за ручку, повернул ее и всем телом ударился в закрытые двери. Шлепнувшись на мостовую, он схватился за лицо. Из разбитого носа текла кровь, в ушах звенела. Закрытая дверь. В этом городе не было ни одной закрытой двери. И в предыдущих 28 тоже. 9 лет он работает на этой планете и не встретил ни одной запертой двери. Язов поднялся на ноги, взял стоящую рядом со входом урну и, разбежавшись, бросил ее в стеклянную дверь. Посыпались стекла. Затем вспомнил, что в Роудере у него остался универсальный ключ и выругался. Протиснувшись в разбитую дверь, Язов оказался в ярко освещенном баре. По левую руку тянулась стойка с поднятыми на нее ступнями. Справа был дэнс-корд и игровые автоматы. Чуть дальше находился зал с круглыми столиками на четверых посетителей. Влажные следы босых ног вели именно туда. я стараясь не шуметь, хотя кого теперь это волновало, подошел ко входу в зал и аккуратно туда заглянул. Тихо. Следы вели дальше, к створкам дверей, ведущим на кухню. Сзади зазвенели бутылки. Язов повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть ее, смуглую, с обветренной кожей и спутанными черными волосами, в куртке, надетой на голое тело. А потом литровая бутылка врезалась ему в нижнюю челюсть. Выбирался из темноты он долго. Боль в голове мешала думать, нижняя челюсть опухла, открывать рот было больно. Для начала он сел на пол и, свесив голову на грудь, попытался привести мысль в порядок. Вспомнился роудер «Полет над городом». Всплыли названия каких-то баров, затем разбитая стеклянная дверь, девушка в куртке «Планет Флай». Язов вздрогнул и, поднеся руку к лицу, ощупал нижнюю челюсть. Замычав от боли, отвел руку подальше и некоторое время ждал, пока голова не перестанет пульсировать. Затем медленно дотронулся до щеки, ухватился пальцами за что-то мягкое и липкое, потянул. Пластырь. Язов аккуратно отложил его в сторону, встал на ноги и, качаясь, подошел к барной стойке. Напротив висело огромное, начищенное до блеска зеркало, в котором отразилось его помятое лицо. Все было лучше, чем он думал. Огромный синяк у подбородка, разорванная губа, залитая кровью шея. Ощупав зубы языком, наткнулся на два сломанных. «Надо заканчивать», — подумал Язов. «Надо завязывать бухать. Ты сходишь с ума, какая к черту девушка». А пластырь? А следы? А закрытая дверь? Язов взял из бара бутылку текилы, подошел к лежащим на полустульям и подобрал окровавленный пластырь. Осторожно протиснулся через разбитую дверь и вышел на улицу. Роудер, слава богу, стоял там же, где Язов его оставил. Мокрый, блестящий в неоновом свете. Класс Титр, модель Вайндмастер, выпущен два года назад. Стоимость... Язов медленно подошел к Роудеру и выставился на лежащую на нем куртку с эмблемой Пленет Флай. С надписью «Хэнк Бакстон, сторож номер 243». Язов обошел роудер и, открыв багажник, проверил его содержимое. Не хватало плаща. Язов Чинацкий, сторож номер 243. Язов залез на роудер, поднял его в воздух и под мелким изнуряющим дождем полетел к отелю. Проснувшись, он первым делом проверил, на месте ли куртка и пластырь. Убедившись, что ничего не пропало, он спустился вниз, нашел медблок и, сев мягкое кресло, позволил медикаботу сделать свое дело. Тот быстро зашил губу, обработал челюсть, вколол обезболивающего и, слегка оттянув Язову нижнюю губу, восстановил два расколотых зуба по снимкам двухлетней давности, хранящимся на его чипе. Затем Язов поднялся в номер, налил себе сильно разбавленный апельсиновым соком текилы и стал думать. Он не спятил. Он проходил тесты, ему нравится нудная работа, ему нравится ходить одному по пустым городам, ему не нравится разговаривать с людьми, ему вообще люди не нравятся. Ладно, если он спятил, то все, кранты, приехали, ничего уже не изменишь, хуже не будет. Закончили с этим. Теперь представим, что он все же в своем уме, о чем говорили куртка и пластырь. Тогда что? Она не может быть поселенкой? Или может? Приехала, например, в Йобург, двинулась по фазе, скинула с себя бельишко и давай по городам бегать, сторожей пугать. Нет, Язов покачал головой. Всем поселенцам вживляется чип. Тот же бы сразу сказал, что в городе есть кто-то еще. Значит, она не поселенец. Тогда, может, рабочая команда? Но у них тоже чип. И у пилотов, и у особого, и у госов. У всех были чипы. Может, вынула? Натворила делов, затерла чип и пустилась в бега. В чем мать родила? А смысл? Если она извлекла чип, почему бы не вставить новый, чистенький? Ведь если у тебя есть щип, то ты можешь раствориться в любом городе. А вот без щипа ты мгновенно привлечешь внимание госсов. Любой сканер запалит, тут без вариантов. Тогда, может быть, одичалая. И такое случалось. Разбились здесь лет так двести назад и выродились нахрен. Бегают голышом, корень собирают. Тогда все логично. И то, что она пытается лечить синяки пластырем, и то, что бегает от него по городу. Вот только Биглэйк, Грейсленд и Алквисти Во всех трех городах ему приходилось стирать с песка следы босых ног Проверять включавшиеся сами по себе щитки Следить за подстанцами Слышать, как по ночам кто-то заглядывает в окно на третьем этаже Эти три города находятся в тысячах миль друг от друга Даже на Роудере путь не близкий Что уж говорить о том, чтобы добраться пешком Выходит, она и не поселенец, и не одичалая Значит, что? Значит, она либо пришелец, либо призрак «Как два пальца об то самое». Язов кивнул и подлил себе в стакан текилы. «Что мы знаем о призраках?» «Их не бывает». «Окей». «Что мы знаем о пришельцах?» «Их не существует». «Дважды окей». И так, отбросив в сторону невозможное... Я свихнулся, сказал в бутылке текилы. Поехал Язов по кривой орбите, пустил шары по мебиусу, шлюзы сорвало от синьки. Пить надо было меньше. Что ж теперь делать-то, а? Бутылка не ответила. Тогда Язов налил себе еще. К подстанции он подлетел, уже порядком набравшись. Все было как всегда. Чертовы птицы, видимо, заслышали шум и раскурочили дверь. Такое случалось частенько. Говорили, что их самки издают похожее гудение во время брачного периода. Одна из птиц и сейчас сидела неподалеку. Здоровая метра полтора. Язов они, честно говоря, пугали. Смесь голубя и ящерицы. Синие перья, здоровенный клюв, из которого то и дело выскальзывает длинный липкий язык. «Гадость! Слава Богу, хоть людей не трогают, жрут себе медузоподобных рыб из океана и счастливы!» Птица раскрыла клюв и громко взвизгнула. Язов вздрогнул. «Такого за ними раньше не наблюдалось!» «Ты чего-то?» — спросил Язов. «Тоже спятила!» Птица раскрыла клюв и вновь завизжала, еще отвратительнее, чем раньше. «Ну, — сказал Язов, — тогда вместе куковать будем. Тебя как зовут?» Птица прыжками подобралась поближе и вновь завизжала. «Очень приятно. Язов». Язов приподнял над головой воображаемую шляпу. «Значит, ты местная?» Птица приблизилась к нему еще ближе, а затем раскрыла клюв, да так и замерла. «Ты чего?» — спросил ее Язов. «Обиделась, что ли?» Птица содрогнулась и отрыгнула струю вонючей жидкости прямо в лицо Язову. От неожиданности он повалился на землю и стал стирать эту мерзость со своего лица. Птица внимательно за ним наблюдала. «Сука пернатая!» — заорал Язов. «Да что ж ты за тварь такая-то, а?» Он встал на ноги и, отплевываясь, подошел к Роудеру. Подстанция была в порядке, его дела здесь были закончены. «Что ж ты за сука неблагодарная, а?» — спросил Язов, обращаясь к птице, но той уже не было. Язов махнул рукой и хотел было сесть на Роудер, но, заметив слизь, приставшую к штанине, нагнулся и попытался ее отлепить. В этот же момент его обдало горячим воздухом, а затылок резанула боль. Язов повалился на родер, инстинктивно прикрыв голову руками, и это спасло ему жизнь. Острый клюв пробил насквозь его ладонь и лишь слегка царапал по черепу. Птица, выдрав из его руки клюв, завизжала и вновь попыталась атаковать. Но Язов успел схватить ее здоровой рукой за шею и теперь старался повалить пернатую тварь на землю. Птица била его крыльями, визжала, а затем, выгнувшись, вцепилась с когтями ему в грудь. Тут завизжал уже сам Язов. Навалившись на нее всем телом, он сумел опрокинуть птицу на землю. Отчетливо затрещало сломанное крыло. Язов приподнялся, поставил на нее колено, в которое тут же вцепились когти, затем выпрямил ногу и ступней придавил шею. Клюв птицы раскрылся, но оттуда вырвался лишь слабый писк. Через некоторое время она стала обмекать, глаза подернулись пленкой. Тогда Язов выпрямился и, крича, стал топтать ногами ее голову. Птица уже не шевелилась, но он все же продолжал топтать. Затем он почти бегом подошел к подстанции, оперся на нее рукой и долго, очень долго тошнил. Выпрямившись, он посмотрел на птицу, лежащую недалеко от Роудера. Мертвой она уже не выглядела такой опасной. Комок перьев и костей, перемазанных кровью. Здоровенный голубь. Резкий визг заставил Язефа обернуться. Чуть вдалеке от Роудера сидели четыре птицы, расправив стороны крылья. Увидев, что Язов их заметил, две из них сделали несколько прыжков в его сторону. Две другие вновь пронзительно закричали. «Суки!» Язов повернулся и заспешил к Роудеру. «Твари мерзкие!» Птицы приближались. Язов залез на Роудер, взялся правой рукой за руль и чуть не потерял сознание от боли. Протянув левую здоровую руку, он завел Родер и не спеша поднял его в воздух. Посмотрев вниз, он увидел, как птицы накинулись на свою мертвую товарку и стали с жадностью ее пожирать. «Мерзкие твари!» — заорал на них Язов. «Вы мерзость, чертова! Что вам нахер надо?» Язов направил Роудер к городу. Рука немела. С головы лилась кровь на воротник. Расцарапанную грудь ломила от боли. Услышав визг позади себя, Язов инстинктивно вывернул руль, и птица пролетела чуть левее, с легкостью обойдя в на бреющем полете. Язов, выругавшись, бросил Роудер вниз, поближе к земле. Птица развернулась и, вытянув когти, понеслась обратно. В последний момент Язов дернул руль вверх. Роудер задрал нос, и птица всем телом ударилась в треугольное днище. Справившись с управлением, он посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как птица, вращаясь, шлепнулась на песок. «Ну что, сука!» — захохотал Язов. «740 кило тебе в морду!» Он набрал скорость и, держась ближе к земле, направился к городу, над которым зависло множество черных точек. Язов присмотрелся, и по его спине пробежал холодок. «Нет», — сказал он, — «их не может быть так много. Оружие. Нужно оружие, да потяжелее. Биттер, а еще лучше промышленный слэшер. Такие есть на шахте. Можно отключить один, установить на роудер и покромсать сучьих тварей на мелкие куски прямо в воздухе. Только вот установка займет часов так 16. Язов протянул руку и нажал на вызов спутника, что стоило ему трех секунд ослепляющей боли. «Левой! Жми, мать твою, левой!» «243-й, слушаю вас». «Радж, это ты?» «Радж на спутнике Ай-8, я перс «Пирс, это я, Завчинацкий. Меня атакуют птицы. Вышлите кого-нибудь на помощь». «Птицы? Наши птицы?» «Какие ваши? Просто птицы! Те самые!» Язов набрал максимальную скорость и поднял роудер высоко в воздух. Точки приблизились настолько, что можно было различить движение крыльев. Одна из них мне руку клювом насквозь пробила, а другая пыталась сбить меня с роудера. «Сделайте что-нибудь!» повторите, пожалуйста, у меня помехи!» «Какие помехи? Ты же на спутнике! Птицы пытаются меня заварить! Сожги их космическим лазером!» «243-й, боюсь, у нас нет космического!» «Я знаю, что нет у вас лазера! Вышлите госов, господи! Да хоть горняков со слэшерами, пусть они их покрошат!» Язов отдышался и продолжил. «Я тут кровью истекаю. Клянусь богом, эти птицы за мной охотятся!» 243. мы получили информацию о ТАИ-8. Успокойтесь, у вас невроз. Мы вскоре вышли вам замену и...» «Да пошел ты нахер, Пирси!» — зарол Язов. «Серьезно, иди нахер! Садись щелнок, иду сюда, мудила! Посмотри, блядь, на своих птичек, а!» Внезапно его осенило. «Роудер! На роудере есть камера. Ага, ты можешь к ним подключиться!» «Вас не слышно. 243-й!» подключись к краудеру и посмотри эти птицы хотят мне сожрать бога ради язов да это раз я в курсе ситуации ты говоришь что птицы раньше ты знаешь панель обзора на white мастере что панель обзора справа от руля на ситере white мастер знаешь ее да пожалуй что так вот я в ней не вижу ничего а знаешь почему почему потому что ее кровью залил рач вот почему я истекаю кровью изо всех щелей льет посмотрите в камеры на роудре я как свинья на бойне «Язов!» а вы говорите что у меня невроз да их тут штук 700 не меньше и все ко мне летят радч ради бога помоги «Язов!» я сдохну здесь я не хочу здесь сдохнуть они же мне сожрут вы меня не найдете такое бывало же что сторожа пропадали они же их сжирали и молчок типа это не они а роудер в море топили и... язов что Мы не можем подключиться к Роудеру. У нас очень плохая связь. Что? Того Язов. Что? Я тебя не слышу. Визги птиц били в уши. Так не бывает, замотал головой Язов. Связь никогда не пропадает. Город под Роудером выглядел совсем маленьким. Сквозь птичьи визги изредка прорывались отрывки слов Раджет. Язов посмотрел на контрольную панель, затем еще ниже на птиц, летящих к нему, сбившихся в тесную стаю. Это же вы! сказал он. «Это из-за ваших визгов вся связь пропала. Что ж вы за черти, а?» Птицы, раскрывая пасть, рвались к нему. Язов вывернул руль вниз и, набирая скорость, понесся к городу. Запищали, надрываясь предупреждающие датчики. Язов поплотнее обхватил ногами роудер и сквозь лобовое стекло посмотрел на приближающуюся тучу птиц. «Ну, вот и все», сказал он спокойным голосом. А «Вот тебе и шебзнец, чинацкий». Первые два удара прошли почти незаметно, но затем целая серия толчков бросила Роудер в сторону, заставив Язефа вцепиться в руль и до крови прокусить губу. Затем удары посыпались один за другим. Роудер стремительно терял скорость. Одним из ударов выбила правый держатель, и нога Язефа заболталась в воздухе. Язеф попытался втянуть ее, но не тут-то было. Скорость была слишком большой. Вдруг кровь бросилась ему в голову. О можно было больше не думать. Какая-то птица переломала ее, как спичку. Роудер закрутила вокруг оси, и Язов понял, что одного из задних подъемов больше нет. Сил переключить на основной подъем не было. На лицо ему выплеснулась кровь, залила глаза, попала в ноздри. Он больше ничего уже не видел. Он падал. Роудер бросала из стороны в сторону. Внезапно удары прекратились, и Язов приоткрыл залитые кровью глаза. На него стремительно приближается город. Протянув руку, попытался перевести Роудер на основной подъем и заорал от боли. «Левый дебил! Левый!» Большим пальцем левой руки он нажал на руле кнопку перевода в Роудера в автоматический режим. Роудер дернула и развернула по оси так резко, что Язов чуть не вывалился. Снижая скорость, Роудер полетел над городом. Без задних подъемов маневренности, конечно, никакой не было, но до отеля он доберется. Обернувшись, Язов посмотрел в небо. В стае был какой-то переполох. Между сотен птиц летала здоровенная тень кажется, резала их на куски. Вниз полетели брызги и перья. «Отлично», — подумал Язов отстраненно. «Как раз вовремя». Посмотрев назад, он вдруг увидел, что его роудер оставляет за собой след из мелких капелек. «Только не протечка», — взмолился Язов. «Только не это». Он догнулся и посмотрел на правую сторону Вайнбастера. Корпус был сильно помят, но пробоя не было. Тогда он посмотрел на свою ногу. Его правая нога заканчивалась чуть ниже колена, а из разорванной штанины тонкой струйкой вылетала на ветер кровь. «Ах», — сказал Язов и стал смотреть вперед. «Ну, это логично». Пару раз Язов терял сознание и однажды очнулся, уже повиснув над роутером, готовый в любой момент свалиться на землю. Тогда он снизился и летел дальше на минимальной высоте. У отеля он на секунду замешкался, но затем просто направил роудер на двери, и те услужливо разъехались в разные стороны. В голове промелькнула мысль, а раскроются ли двери, если к ним подлетит одна из птиц? Долетев до мидблока, Язов тяжело сполз с роудера. Двери в мидблок автоматически не открывались из-за системы шлюзов. Язов, приподнявшись на здоровой ноге, открыл их вручную и тяжело допрыгал до вторых дверей. Дернув ручку, почувствовал, как в сердце заползает холод. Заперт. Напротив его лица издевательски горела красная лампочка. Справиться с подступившей паникой помог звук, закрывавшийся за спиной двери. Лампочка перестала моргать красным и поменяла цвет на зеленый. «Система шлюзов», — вспомнил Язов. но ну, это логично». Он валился в медблок и, капая кровью на пол, заковылял к лежаку. Зашевелилась оживая аппаратура. Сверху опустилась кислородная маска. «Давай», — Язов задыхаясь, забрался на лежак. «Чини меня, работина». «Чини меня получше, а я потом спущусь в подвал я отсобачу от какого-нибудь погрузчика парочку биттеров. Посавлю их прямо на крыше, ага. Буду их на подлете, сука, буду». На его лицо опустилась маска, и Язов провалился в тревожный сон. Вначале он подумал, что в медблоке что-то взорвалось. Все, что можно, моргало, пищало, шипело. Несколько штуковин без остановки поливали его лицо каким-то раствором, воняющим спиртом. Рука была перебинтована, и из ноги торчал самый дешевый механический протез. «Пора менять страховку», — проборщал Язов и попытался подняться. Это вызвало целый вихри движений, и механические руки попытались усадить его обратно. «Что же? Язов попытался освободиться. «А, ну...» — вдруг он замер, устаившись в монитор, на котором мигала надпись «Биологическая угроза». Чуть ниже бежал список. Язов читал и читал названия болезней, половину которых видел впервые, а потом список дошел до конца и начал крутиться вновь, на секунду замерев на первой фразе. «Перечень распознанных вирусов 14 — 14,2%, обнаруженных в крови пациента. Я — Ченаски». «Распознанных?» — натреснутым голосом спросил Язов. «А что есть еще не распознанные? Откуда?» «Птицы! Эта чертова дрянь выпустила в него струю своей мерзости!» Язов протянул руку и несколько раз щелкнул по экрану. Всплыл еще один список. Антибиотики, обезболивающие синтетическая ткань. Это на ногу. Опять антибиотики, адреналин, вколотый после остановки сердца, которое наступит. «Что?» Язов наблюдал, как в графе «Остановка сердца» бегут секунды. «Точное время». Подняв голову, он увидел нависший над собой шприц. «Да пошел ты знаешь, куда жерезяка!» Язов прокрутил ленту вниз. «Ты меня лечить думаешь?» Робот и не думал лечить его. Судя по всему, он уже поставил Язову смертельный диагноз, объявил карантин и замер в ожидании вскрытия. Все, что он сделал, это поставил таки протез, зашел грудь и руку, залил крови, да и замазал дырки от своих же уколов. Планетарная медицина, конечно же, всегда была не к черту. Но... Язов замер и вернулся к уколам. Судя по записям, за два приема робот обработал кожу после семи инъекций, а сделал шесть пластырь. «Девушка». Она ему что-то вколола. Что? В этот момент в отеле погас свет. я Язов в свете аварийных огней добрался до выхода из медблока и понял, что выйти отсюда не сможет. Проклятый робот включил карантин. Открыть двери можно было только снаружи. Да и то, если знаешь специальный код. Язов впустился рядом с дверьми и приготовился думать. Так, птицы раньше нападали на людей? Нет. Или, может, да, да только люди об этом рассказать не могли? Тогда Что? Птицы раньше не проявляли к нему агрессии, и напали они на него только когда он встретился с девушкой, и та, вырубив его, что-то ему вколола. Тогда одна из этих тварей выпреснула в него ведро инфекции, и, по идее, он тут же должен был двинуть коней, но не двинул. Тогда птица решила пробить ему башку клювом, но тоже оплошела Затем другие твари зачем-то перекусили мертвой товаркой. Зачем? Кровь. Там была моя кровь. «Зачем им моя кровь? Что бы мне такого особенного? Кроме того, что я не сдох от оспы и чумы. Может, поэтому ими нужна была моя кровь, чтобы понять, почему же я не сдох? Может, они хотят понять, в чем же меня таким надо плюнуть, чтобы я коней мог двинуть?» Язов поднялся на ноги и провел руками по лесу. Хотелось спать, хотелось спрятаться. Вздохнув, он обернулся и, подняв глаза, встретился взглядом со стоящей за стеклянными дверьми девушкой. А за девушкой стояла, сгорбившись, самая большая птица, которую Язов когда-либо видел. Искать оружие в медблоке — дело сложно Вначале Язов, подгоняемый паникой, оторвал от медбота одну из его конечностей, взвесил ее в руках и посмотрел на птицу. Затем бросился к противоположной стене и стал стучать стальной ногой по керамическому полу, одну за другой вскрывать ячейки с медикаментами, пока, наконец, не нашел пистолет-инъектор. Зарядив его обоймой успокоительного, он вновь повернулся к дверям и в красном свете аварийных ламп сделал несколько осторожных шагов. За дверьми что-то промелькнуло. А через мгновение стеклянные двери взорвались от сильнейшего удара, и вместо, воскрепя когтями по керамике, ворвалась птица. Уже понимая бесполезность своего оружия, Язов все-таки выпустил в нее несколько капсул, но все они, отлетев от перьев, посыпались на пол. Птица пронзительно закричала. Язов метнулся в сторону и спрятался за кресло. Стало тихо. Птица надвигалась. А затем Язов услышал осторожные шаги босых ног. Девушка пробиралась между рассыпанных по полу осколков. «Эй!» — закричал Язов. «Подойдешь ко мне, я тебе в лицо выстрелю, поняла?» Шаги замерли, затем раздался голос. «Язов, 243 «А?» — уточнил Язов. «Чего?» «Язов?» «Перестанешь. Вред исключен. Безвред основной. Подойдешь ближе». «Птицы внутри, ищут Язов, любят вкус, Язов вкус!» Язов молчал. «Выходишь, пожалуй, нуждаешься в жизни, без вред основной!» Язов, приподнявшись, выглянул из-за кресла. Девушка стояла в трех шагах, а рядом, сложив крылья, замерла птица. «А это дрянь чего тут стоит?» — кивнул на птицу Язов. «Чок!» — девушка погладила птицу по клюву, и та наклонила голову. «Чок нет, он не как сигзы. Потом чок, раньше сигзы». «Чок твердый. Как оно?» — она указала рукой на Мидбота. «Чок такой». «Робот?» — догадался Язов. «Робот», — повторила девушка. «Чок робот». «Ага», — сказал Язов. «И?» — и повторила девушка. Язов вдруг понял, что кроме его собственного плаща на ней ничего нет. «И чего ты хочешь-то?» — спросил ее Язов. «Чего тебе от меня надо?» «Глубже ходить надо. Сигзы ходят. Сигзы летают». «Сигзы!» — она запнулась. «Идят!» «Идят?» «Не понимаю». И тут он понял. «Идут? Сигзы идут!» «Да!» — она закивала. «Сигзы сюда!» Язов задумался. «И нам нужно пробираться глубже, так?» «Оно так!» «Так!» — сказал Язов. «Так какого хера мы стоим-то?» Язов отщелкнул последний зажим, и битер шлепнулся на пол. Вытерев пот, он обернулся к девушке, стоящей рядом щеком. «Значит, ты здесь давно?» «Нет, явилась не так». «А как?» Язов поднял биттер и, прижав его к груди, отщелкнул крышку. Вспомнить бы, чего здесь надо отрывать. вышло недавно. До этого лежал ну «Ну-ну. А чего ты мне вколола?» «Вколола?» Девушка обнаклонила голову и нахмурилась. «А она симпатичная», — подумал Язов. «Вколола», — Язов постучал себя по лицу. «Сюда?» «Ага», — кивнула. «Клетка». И она, приспустив плащ вытянула руку со следом укола на сгибе локтя. А, а Язов, смутившись, отвернулся. «Понятно. Кровь, значит. Под плащом она тоже была вполне симпатичная». Найдя предохранитель объема, Язов выдернул его и бросил на пол. Биттер, предупреждающий, заморгал. «Если не оторвать, то штука совсем бесполезная», объяснил Язов. «Ей вообще дорогу очищают, если завалы какие. И там ограничитель на массу, чтобы, значит, не оружие было. Ты знаешь, что такое оружие?» «Оружие!» — кивнула она. «Сигзы оружие!» «Сигзы?» «Заразное оружие! Убивалки!» «И кто его сделал?» «Мы его сделал!» — сказала девушка. «Он нас всех убивал!» «Всех?» «Всех! Иммунитет найдет, но все убиванные! Иммунитет спать! Пока кто-нибудь еще!» «Ничего не понимаю!» Виск, отразившись от стен, ударил по ушам. Языв нервно сбросил биттер. «Это что?» — спросил он, кивнув на застывшего с открытым ртом Чока. — Чего-то он. — Рядом ходит. — лаконично ответила девушка и, подбежав к птице, зарезала ей на спину. — Ходить в воздух. В небе опасен. — Ага, — сказал Язов и выставил мощность биттера на максимум. — Как и те другие. Дверь сотрясалась от ударов. — Бей по крыло. Пусть бегать, — сказала девушка. И Чок, раскрыв крылья, взлетел к потолку подземного гаража. — Эй, — спросил Язов. — А что я? «Я летать чего-то с детства не умею!» «Эй!» Железная дверь, выбита еще одним ударом, загрохотала по полу гаража. Язов поднял биттер и прицелился. «Это я почему добрый-то был?» – пробормотал он. «Потому что у меня биттера не было». Он зажал сенсор, и биттер, дернувшись, отбросил двух птиц на стену. Твари, закрутившись, врезались в бетон и дергающимися комками рухнули на пол. Язов присел на колено и вновь выстрелил. Несколько птиц, уклонившись от зарядов, вспорхнули к потолку и тут же посыпались вниз окровавленными кусками. Язов выстрелил. Еще одну партию птиц разбросала в стороны. Одна из сбитых чоком с окровавленным крылом захромала к Язову, широко раскрыв клюв, и тот, зажав сенсор, разнес ей голову. «Ну!» – заорал он. «Идите к кормушке, твари!» Птицы продолжали проникать в гараж. Большинство из них сразу же взлетало, и из темноты градом сыпались окровавленные тела. Язов уже приходилось отступать. Биттер раскалился и уже дважды давал осечки, пуская весь заряд в отдачу. Болело плечо. Сразу три твари, крича и распахнув клювы, бросились в его сторону. И Язов, отступив, разбросал их мощным зарядом в стороны. Одна птица, хрипя упала рядом с ним. Язов опустил и на голову свой тяжелый биопротез. Голова лопнула, и даже твердый клюв с треском разломился под титановыми лепестками упора. «Наша медицина — лучшая в космосе», — пробормотал он. Несколько тварей, Язов слышал их, шевелились где-то между роудеров. «Эй, чудная!» — заорол Язов. «Пора сваливать, ты как думаешь? У меня битер глохнет!» «Не точно», — заорала сверху девушка. «Понять плохо. Я говорю, идите, идите нас прямо, ага!» «Твой чё, херачить? Мы летать за нём? Ага! Нас здесь дручить! Давай дручить сами!» «Ага!» – заорал она. «Садись летать, металка!» «Понять! Ага! Взлетать наперёд!» – заорал Язов. «Как с ребёнком, честное слово!» – пробормотал он, уже тише, и залез на ближайший роутер. Выпустив из битера ещё несколько залпов, он отбросил его в сторону и завёл тяжёлую махину. В отличие от Вайндмастера, это был техроудер. Тяжелый, неповоротливый, но зато у него было аж два биттера. Правда, с предохранителями. Язов поднял его в воздух и двинулся к выходу. Птицы в большинстве своем ковыляли снизу. Те же, что взлетели в воздух, были слишком заняты, стараясь не попасть под острый крылья чока. И Язов, врубив оба биттера на полную мощность, стал набирать скорость. «Полторы тонны», — прошептал он. «Полторы тонны. Это вам не Вайндмастер». Над головой что-то промелькнуло, и стало веселей Биттеры прижимали тварик к стенкам коридора, где их разрезал Чок, тоже, впрочем, быстро потерявший скорость. Ему пришлось развернуться и полететь обратно, а затем, вновь разогнавшись, повторить маневр. Некоторые птицы, завертевшись между двух зарядов, бились в Родер, но это почти не снижало его скорость. Двери отеля Язов просто вышел, Родер лишь слегка дернулся. На улице их было немного. Видимо, большинство уже было внутри. Язов обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Чок на небольшой скорости, напоровшись сразу на четырех тварей, потерял крыло и, закрутившись, упал на землю. Девушка, спрыгнув, закувыркалась по мостовой и замерла, нелепо подвернув ноги. К сразу же заковыляло несколько птиц. Не успев сообразить, что он делает, Язов спрыгнул с роудера. «Что ты делаешь? Чем ты их убивать-то будешь?» Язов увидел, как первая из птиц жадно раскрыла клюв и вбил свой протез прямо ей в горло. Затем, нагнувшись, приподнял Чока на лапы и толкнув в сторону приближающихся тварей. Тот нелепо, оттопырив блестящее от крови крыло, заковылял к ним, стараясь обойти сбоку. Вытянув протез, застрявший в горле птицы, Язов подковылял к оторванному крылу Чока и, нагнувшись, вырвал одно из огромных перьев. Из порезов на пальцах заструилась кровь. Язов взвесил перо в руках, что-то среднее между бритвой и ножом, и, отпрыгнув от распахнутого клюва, ударил на отмаш птица упала на пол с почти перебитой шеей. «Вот! Вот оно что, да?» — закричал Язов. На него накинулись сразу две птицы. Одной он отсек голову еще на подлете, но вторая вогнала клюв ему в плечо, и тот вошел глубоко, очень глубоко. Язов еще сильнее, разрезая пальцы, протолкнул перо ей в горячий живот и повел вверх. Птица дернулась в сторону и грохнулась на землю, захватив с собой и единственное оружие Язова, застрявшее в перьях. Измазанные кровью опухшие пальцы языфа Не смогли сжаться достаточно сильно Почувствовав странный холод в ладони язов посмотрел вниз и понял Что дохлая птица забрала с собой Еще два его пальца Чок уже лежа продолжал отбиваться от Относевших на него тварей Но тоже сдавал Язов посмотрел на лежащую его ног девушку Затем на приближающихся к нему птиц И сжал руки в подобие кулаков «Второй юношеский по боксу, черти! Второй юношеский!» И, видимо, не особенно испугавшись, ринулись на него. И Язову вдруг вспомнились слова мамы, которая всегда говорила, что когда-нибудь Язову обязательно кто-то прирежет. «Ну что ж», — сказал он, перенося вес на здоровую ногу. «Ну что ж». Первый с раскрытым клювом он вогнал кулак в горло, и она повисла на плече, увлекая его за собой. Следующий он ударил протезом, и та на секунду отлетела, но затем вновь бросилась вперед и ударила его в лоб. Глаза залила кровь. Третья вогнала клюв ему в живот, и Язов, закричав, схватил ее за горло, выдернул клюв и отбросил бьющую крыльями тварь в сторону. На голову сыпались удары, сверху опустились еще несколько птиц, клацнув когтями по мостовой. «Давайте, немочи пернатые!» — орал Язов. «Да здравствует млекопитающие!» Птица, которую он считал уже мертвой, схватила его за ногу и дернула. Язов повалился назад, ударившись за Перед глазами все вспыхнуло. «Ну, — подумал Язов, — это логично». Последнее, что он увидел, теряя сознание, как бегущий к нему птицы вдруг разваливаются на две части. Язов открыл глаза. Потолок был белый. Он вздрогнул и попытался встать. «Тише, тише!» — раздался знакомый голос. «Полежи пока, а то еще сдохнешь». Язов посмотрел на сидящего рядом с ним индуса. «Ты?» — спросил он. «Кто такой?» «Я тебе жизнь спас!» — обиделся тот. «Ага», — сказал Язов. «Ну, кто ты такой?» «Я Радж». «Привет, Радж». «Привет, Язов». Радж улыбнулся. «Вот и познакомились». «Ага», — сказал Язов. «А что было-то?» «Ну, я тебя давно знаю, поэтому и не поверил, что ты спятил. Вызвал Госсов и опустился к городу. А ты там с пернатами воюешь. Порезали их, забрали вас и обратно на орбиту». наш Так она жива?» «Живее тебя будет». И очень она интересную историю рассказала, знаешь ли. Оказывается, люди здесь все-таки были. Наши уже прочесывают горы. У них там город подземный. Одичавые? Возможно. Скорее всего, даже. Но не наши. Они здесь появились тогда же, когда обезьяны на земле стали друг в друга палками тыкать. Так что они постарше. Только вот договориться друг с другом не сумели. И давай воевать. Одна из сторон придумала биологическое оружие. Птицы? Они самые. Инкубатор заразы. «На одного врага не реагируют, на двух и больше – пожалуйста». От них все и померли. Бесплодие, точнее, вирус бесплодия, который птички постоянно выблевывали в наших городах. А когда чувствовали опасность, включали полный спектр. «А как же поселенцы?» Реджа вздохнул. «Честно говоря, это мы прозевали. Думали, что это из-за климата или еще из-за чего. В общем, компания теперь раскошелится. Шуткари – 7 миллионов бесплодных поселенцев». Короче, аборигены повоевали, повоевали и поняли, что воюют уже обреченные с обреченными. Стали выводить иммунных к этим тварям людей, но не успели. Когда они создали полноценный эмбрион с иммунитетом, ни одного не незараженного на планете не осталось. Тогда они соорудили инкубатор и оставили там эмбрион до лучших времен, а сами все передохли. В то время они уже под землей жили, старики одни. А когда появились мои датчики, все засекли и запустили развитие эмбриона. «Она родилась примерно тогда, когда мы начали строить первый город. Чок этот — механическая копия древних птиц. Теперь-то они уже меньше стали, выродились за столько лет рыбной диеты. В общем, если бы эта девочка появилась в населенных городах, эти твари бы такой заразы на нас повыпускали, что мало не покажется. Поэтому она и шарилась по пустым, к сторожам не переставала. Пыталась им иммунитет передать. Только когда она приближалась к людям, птицы начинали на них нападать». Ты-то один по городам ходил Людей годами не видел Поэтому тебя не трогали Всех остальных уже по парам распределили Из-за стресса и галлюцинации А тебя последнего пристраивать думали Короче, остался ты чуть ли не единственный Нетронутый заразой на планете А вот она решила тебя выбрать Ну то есть не тебя, а твой иммунитет Вколола тебе свои крови И по-быстрому смоталась Да только они все равно заметили И напали а Вот она и вернулась тебя спасать «Ясно», — сказал Язов. «Ага». Они помолчали. «И где она теперь?» Радж поднялся на ноги. «Если честно, то в коридоре». «В коридоре?» «Ага. Отказалась уходить. Робот-то ее тазом накрылся, так что ты теперь вроде как единственная родственная душа». Ее и допрашивали-то в соседней комнате. Она кричать начинала, когда ее далеко уводили. Язов молчал. «Короче», — Радж направился к двери. Она здесь уже четвертые сутки сидит, а вместе с ней сотня госов с вытянутыми языками. Шутка ли? Живое доказательство существования иноземной разумной жизни, да еще с подземной лабораторией. Все знали, что такое возможно, но не на колонизированной же планете, да еще внутри обитаемого кольца. «Пока все в секрете держат, но подорвете инфопорстранство, вы с ней, дай Боже!» «Ее пускать или нет?» Язов посмотрел на свои пальцы. Два из них выглядели новыми. «А она одета?» «Ну, как сказать, частично. Так я ее зову». Язов опустил на кровать руку и вдруг расплылся в улыбке. «Думаю», — сказал он, — «это было бы весьма логично».